Глава четвертая. Зверь. «Будь в спальне и никуда не выходи!» — приказал я, слыша очередной протяжный вой. «Не выходи!» — повторил более настойчиво. Вот только на лице и на Мирянке не читалось понимания. Она еще не верила мне, а значит, не верила в случившееся. А из этого следовало, что она обязательно попытается найти дорогу домой. Но я. Сиди в комнате, не пугай мне слуг. Я не собиралась, возмутилась девушка. Будь тут. Указал на кровать и вышел из спальни, плотно закрыв за собой дверь. По-хорошему бы ее нужно закрыть на ключ, и на всегда приносили неприятности. Всегда. Донеслось с улицы, и я забыл о девушке в моей постели бросившись к лестнице по ступеням вниз и вырвался на мороз. Тишина, пугающая, только завывание ветра. Изо рта вырывались клубы пара, а я всматривался в темноту ночи, ища следы присутствия волков. Их точно было несколько, они не ходят поодиночке, только в стае. <клышленный пирог> Донеслось с западной стороны. «Черт!» — ругнулся я. «Конюшни! Ну, как я сразу не догадался!» Было тяжело бежать по снегу, покрытому ледяной коркой, и я уже чувствовал и слышал их. Запах, рычание. Нужно было взять мушкет, выстрел бы отпугнул стаю. Если бы я смог произвести выстрел в такой буран. «Пошли вон! Вон!» Выкрики конюха долетели до слуха вместе с порывом ветра. А, -а, -а, -а! а это был крик боли. Нет, нет, Эт флэт! Я уже видел силуэты хищников, десяток оголодавших волков. Надо признать, что мне не справиться с ними самому. без помощи, без помощи зверя. А ведь на кону стояла человеческая жизнь из жизни двух десятков лошадей. А -а -а! А -а -а -а -а -а! Вырвалось из моей груди рычанием. А -а -а -а -а -а -а -а! Человеческая часть отступала, отдавая бразды правления зверю. «Проклятый!» Напоминал себе, кто я есть на самом деле. «Проклятый герцог!» Выдохнул человеческой речью и упал на четвереньки, чтобы уже встать на лапы, выбираясь из лохмотьев, которыми стала моя одежда. А! -а, -а, -а! Волки притихли. Они почувствовали меня лютого зверя. Мои ноздри забивал запах человеческой лошадиной крови. Не успел. Если бы не номерянка, Нужно было дать ей сгинуть в полынье. Я лишь на мгновение отвлекся, посмотрев на стены замка, как волчьи зубы впились в заднюю ногу. Резко развернулся к нападавшему, клацая огромной челюстью у самой шеи и переходя в нападение. И в этот момент человеческая часть меня отключилась, полностью подчиняясь зверю были лишь образы, смазанные кровавые образы, звуки борьбы, рычание, скулёж. Но отрезвил меня человеческий крик. Зверь! – верещал женский голос. Спасайся, кто может! Как же громко! Я тряхнул головой. Не было ни конюшни, ни волков. Перед глазами невысокий забор. Покосившаяся лачуга, таверна вдалеке, человеческие следы и капли крови по белому снегу. Зверь! Зверь! Я тут же сорвался с места, скрываясь с улицы и теряясь в подлеске. Нужно вернуться в замок. Вернуться в замок, повторял мысленно, как заводная игрушка, боясь потерять связь с разумом. Наконец, я увидел огни. Там моя дочь! «Дочь!» Мысли о ней всегда помогали удерживать себя в сознании. «Дочь!» Мой смысл — частица драгоценной Камилы. «Эдфлет!» — крикнул я, принимая человеческий облик у самой конюшни и вбегая внутрь. «Эдфлет!» «Я... я тут, господин!» Его голос был слаб. «Вы уж простите, не уберег я любимицу госпожи!» Черт с ней! огрызнулся я, подхватывая мужчину на руки, стараясь не вдыхать солоноватый запах крови. Она меня никогда к себе не подпускала, не знаю, как Камила справлялась с этой напастью, а так, получается, ушла вслед за своей хозяйкой. Отчасти я был рад гибели кобылы, минус очередное болезненное напоминание о счастье. М! стонал конюх, держи, сейчас прижмем рану! «К весне встанешь на ноги», — говорил, чурясь от снега. «Весна. Будет чудо, если эдфлэт переживет ночь». «Помогите!» — крикнул, толкая ногой дверь в кухню и второй раз за вечер вваливаясь в помещение с ношей на руках. «Анна, неси самый большой нож! Анна!» Скорчившись и шипя от боли, кухарка сидела у камина на табурете, пока и номерянка размахивала топориком для мяса, никого не подпуская. Вы вообще нормальные? – вопила она. Прижигать порез вот этим? – Она потрясла тисаком в воздухе. Да будет чудом, если женщина не потеряет сознание от болевого шока. Неандертальцы вы, а никакие не какие идиоты! Что здесь происходит? — рявкнул я. «Анна порезала руку, а эта прокаженная не дает нам ее лечить!» Тут же читала сяська, держась на приличном расстоянии от пришлой. «Да они хотят ей руку загубить! Ожог будет заживать несколько недель, и не факт, что чувствительность полностью вернется!» Тараторила моя ночная находка. Кстати, в моей же рубахе. «О, боги!» Она окинула меня взглядом. «Уберите утварь и прокалите нож!» Отдал я приказ, укладывая конюха на деревянную поверхность. «Нет!» И намерянка подбежала к столу, распугивая горничных. «Нельзя этого делать! Снимите с него обувь! Да снимите же!» Смотрела на меня грозно, дергая кровавленную штанину и открывая рваную рану. К удивлению не испугалась, замерла на мгновение и принялась тараторить тарабарщину. «Мне нужен жгут, бинты, антисептики и телефон вызвать скорую!» «Ты не в своем мире!» — сказал я, отодвигая ее плечом. «Проколите нож!» «Я не дам его калечить еще больше!» — выкрикнула иномерянка, толкая меня в грудь. «Что у вас есть, чертовы староверы? Подорожник, молитва, а?» «Нож!» — указал Аськина огонь в очаге. «Да ее вообще нельзя подпускать к открытым ранам!» Ужаснулась и номерянка. «Тогда...» Она растерянно проморгалась. «Принесите чистые простыни, длинную иглу, нить шелковую, если есть, самый крепкий алкоголь, ремень и вскипятите воду. И не могли бы вы одеться, герцог?» Процедила она сквозь зубы. «В операционной не трясут своими причиндалами».